Марина Серова, Оргия за три девять земель, Телохранитель Евгения Охотникова, Глава первая. 14 апреля мне позвонили. Прошло не так уж и много времени с момента завершения последнего дела, а вот уже новый потенциальный клиент отыскался. На этот раз судьба свела меня с господином Светиным Виктором Владимировичем, который срочно нуждался в моих профессиональных услугах. Недолго думая, я собралась, привела в порядок свою внешность и отправилась выяснять детали. Светин пригласил меня к себе домой, а квартира его располагалась где-то в Ленинском районе. Виктор Владимирович сказал, что проблема его носит сложный характер и не может быть изложена даже намеками в ходе телефонного разговора. Я поначалу усмехнулась. Клиенты, как правило, любят преувеличивать важность своих проблем. Светин обитал в ничем не примечательной девятиэтажке с кодовым замком на подъездной двери, со списанными каракулями шпаны, лифтом и прочими классическими причиндалами отечественного быта. Поднявшись на седьмой этаж, я ткнула в кнопку дверного звонка. Мне открыл симпатичный молодой брюнет интеллигентной внешности. Строгий костюм элегантно сочетался с аккуратными усиками. «Надо же!» «Вы, должно быть, и есть, Евгения Максимовна!» догадался молодой человек, стоящий на пороге. «А вы, должно быть, Виктор Владимирович!» «Проходите, проходите!» Светин широким жестом пригласил следовать за ним и провел меня в просторную и светлую гостиную. Сразу бросилась в глаза пальма с широкими перестыми листьями, произраставшая в горшке у окна. Виктор Владимирович усадил меня в кресло. «Пойду приготовлю чай», — сообщил он. А я принялась разглядывать интерьер помещения, в котором оказалась. Меня заинтересовал тот факт, что большая часть книг на стеллаже напротив меня была посвящена медицинской тематике. Я сделала такой вывод, изучив заголовки на корешках книг. Когда вернулся Виктор Владимирович, я не преминула задать вопрос. «Извините, вы, случайно, не врач?» «Так точно. Три года назад окончил ординатуру. Сейчас практикую. Хирург я. Дедуктивный метод изволите применять?» Я рассмеялась. «Нет, просто рассматриваю все эти жуткие книжки на ваших полках. Виктор Владимирович поддержал меня ответным смехом. «Мне кажется, мы сработаемся», — сказал он. «Мне почему-то тоже». Что-то мне положительно нравилось в этом человеке. Чувствовалась в нем некоторая харизма в сочетании с собранностью и умеренной дисциплинированностью, ни в коем случае не граничащей с занудством. «Виктор Владимирович, я готова вас выслушать», — сказала я. «Шутки в сторону? Ну что ж». Светин нахмурился. «Эта история началась неделю назад». Чтобы вы поняли, в чем дело, я должен изложить все по порядку. Если в моем рассказе вам что-то покажется бессвязным, сразу же задавайте уточняющие вопросы. Конечно. Мой отец – старший преподаватель биологического факультета Тарасовского университета. Как раз сейчас у студентов биофака начинается весенняя полевая практика, и отец пригласил меня принять участие в одной из таких экспедиций. Вот там-то все и началось. Светин задумчиво прихлебнул из чашки и продолжил рассказ. В первый день практики студенты и преподаватели, соскучившиеся по общению с живой природой, естественно, хорошенько приезд отметили. Биологи веселились. Перед этим мы с отцом славно поохотились, убили пару уток и одного зайца. Мой отец, заядлый охотник, всегда берет с собой на природу ружье. Чертовщина позже началась, ближе к вечеру, когда все собрались перед костром. Мы слушали гитару, готовили на огне дичь мы ну и выпивали понемногу, конечно. А потом один из студентов заиграл песню Розенбаума про Афганистан, и мы сразу вспомнили об Игоре Сергеевиче Маркове. Это один из университетских преподавателей, который принимал участие в экспедиции. Мы знали, что это песня его любимая, ведь он в свое время прошел Афганистан. И вот тут обнаружилось, что сам Марков куда-то пропал. В голосе Виктора Владимировича появились жесткие нотки. Никто поначалу не придал этому факту особого значения. Мы были немного навеселе, и наше восприятие реальности оставляло желать лучшего. Но вскоре на мобильный телефон моего отца пришло сообщение. смс -ка. Сообщение прислал Марков, представляете? Он утверждал, что находится в опасности, но не добавлял никаких деталей. Все это напомнило чью-то глупкую шутку, выглядело загадочным и зловещим. Мне лично тогда стало очень неуютно и холодно. «Еще чай, Евгения Максимовна?» «Угу. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и попытались не паниковать», продолжал Светин, наполнив мою чашку. «Сначала мы кричали во все горло в надежде на то, что Марков нас услышит и отзовется. Отец мой, не веря в серьезные сообщения, даже громко советовал ему не валять дурака». «Бесполезно. Отклика не было. Потом мы приняли решение разбиться на группу по два-три человека и обшарить всю местность в поисках Маркова». Конечно, нельзя было упускать из виду что Игорь Сергеевич мог жестоко пошутить. Биологи, как известно, отличаются веселым нравом, и некоторые из них шутят совершенно шокирующие Но рисковать мы не желали. В итоге мы разделились и отправились на поиски Игоря Сергеевича. На несколько секунд Виктор Владимирович замолчал. Минут двадцать мы продирались по кустам, перешагивали через канавки с раскисшей землей на дне. Уныло повествовал Виктор Владимирович. Никакого результата. А потом меня позвали в лагерь, потому что один из студентов вернулся туда с простреленной нижней частью голени. Произошло следующее. Они с товарищем выбрали к реке. Протекает в той местности такая быстрая речушка, которая даже не заверзает зимой, под названием Чалымка. Так вот, на противоположном берегу Чалымки студенты увидели каких-то людей. И они вдруг начали в ребят стрелять. Парням чудом удалось скрыться, но одного зацепило. Меня попросили оказать первую помощь. Я обработал рану, перебендовал ногу. Слава богу, пуля не задела кость. Виктор Владимирович сокрушенно покачал головой. А потом пробежали двое других парней в компании с девчонкой. Девчонка вся тряслась от ужаса. Оказывается, их группа обнаружила труп Маркова. Он был убит выстрелом в голову. Пуля угодила прямо в левый глаз. Студенты описали то, что обнаружили в самых кровавых подробностях. «Да», – протянула я. «Убийство произошло в удивительном месте», – возобновил рассказ Светин. «С одной стороны, это место как бы огорожено лесистыми пригорками, густой такой чащей, с другой – излученной реки, и только узенькая тропинка позволяет туда добраться. Студенты говорили, мол, что даже странно, что они не встретили преступников по дороге. Действительно странно». «Но это еще не все», – изобразил предупредительный жест Светин. «Рядом с трупом было обнаружено ружье моего отца». Поэтому вызванные на место представители милиции незамедлительно арестовали, на мой взгляд, ни в чем не повинного, цинично подставленного человека. Правда, опрос свидетелей выявил наличие конфликта между отцом и Игорем Сергеевичем, незадолго до трагического события. Ужасно то, что позже, когда провели экспертизу, единственные отпечатки пальцев, обнаруженные на ружье, оказались принадлежащими моему отцу. Но ведь папа никогда никому не давал ружье. Он говорил, что несет за оружие ответственность. А убийца, похоже, действовал в перчатках. Поварно задумано. Вы убеждены в невиновности своего отца так же, как в том, что за весной всегда последует лето, заметила я. Вы правы. Я скорее поверю, что весну сменит зима, чем в то, что мой отец убийца. Однако для работников правоохранительных органов он так, очередной субъект, по причине определенного стечения обстоятельств, подлежащей уголовной ответственности. Но я-то его знаю лучше, чем кто бы то ни было. Мне не нужны данные баллистической экспертизы, чтобы быть уверенным в чистоте его помыслов. Кстати, мы подошли к тому моменту, почему мне вдруг понадобилась помощь телохранителя. Я вся внимание После того, как мой отец был заключен под стражу, я поставил себе цель его, чтобы это не стало доказать его невиновность и отыскать настоящего убийцу. И на следующее же утро я решил отправиться на биофак университета. Хотел выяснить что-нибудь насчет личных отношений среди преподавательского состава. Короче, покинул я квартиру. И что бы вы думали, меня ждало у входа из собственного подъезда? Кто-то пытался пырнуть меня ножом. Но нападавшем была спортивная куртка с капюшоном. Олимпийка. Поэтому я и не разглядел его лица. Меня спасло чудо. Совершенно не кстати для преступника у подъезда появилась семья с первого этажа. Отец, мать и дочка. Нападавший быстро-быстро убежал. А я подумал, что кто-то затеял на меня охоту. Затеял, потому что не желал допускать, чтобы всплыла правда. И вы решили, что от выбранного пути не отступитесь, но вам на какое-то время понадобится человек, способный позаботиться о сохранности вашей жизни. Договорила засветина я. Да, но вы не дослушали. Я повторил попытку покинуть дом через пару часов спустя и, представляете, увидел того же самого человека у выхода со двора. Я, естественно, убежал, вернулся обратно. Мы поговорили с сестрой, и она сообщила, что наблюдала подобную личность неподалеку, где-то у гаражей. Неделю я носа не высовывала из дому. Я и сестру хотела заставить в запертию сидеть. Да только она особо упрямая и своевольная, не послушалась. Слава богу, никто на нее за это время не нападал. Видимо, преступнику она была ни к чему. То ли не верил, что женщина что-то сделает, в смысле розыска убийцы, то ли не знал о том, что она моя сестра. То ли еще что-то. Несколько раз сестра приносила мне известие о том, что видела моего врага в разных местах, но обязательно где-то в окрестностях нашего дома. Мы пробовали вызвать милицию, но негодяй каждый раз, когда приезжали сотрудники МВД, каким-то чудным образом умудрялся испариться. Неделю я не рисковал покидать родных стен. И, наконец, нашел выход. Понятно. Кстати, вчера моя сестра никого не видела, но я рисковать не хочу. «Вы не встречали человека, внешность которого я описываю, Евгения Максимовна?» «Если я встречала, то либо не помню, либо вид вашего врага не показался мне подозрительным, иначе я обязательно бы обратила на него внимание. Глаз у меня наметанный». «Понятно. Тогда позвольте мне продолжить». Я кивнула. «Я посылал сестру к отцу», — говорил Виктор Владимирович. «Просил ее получить ответы на некоторые созревшие в моей голове вопросы, но бесполезно». «Сыщик из сестры не ахти какой!» Ничего она не разузнала. Говорит, мало времени для общения дают. А ей хочется с отцом просто по-родственному поговорить. Однако добиться освобождения отца необходимо во что бы то ни стало. Вы возьмётесь за моё дело, Евгения Максимовна? Возьмусь, если моя задача будет сведена именно к вашей личной охране. Я ведь телохранитель, а не детектив. Но я должна предупредить. Беру я за работу прилично, независимо от того, лёгкая она или сложная. Виктор Владимирович призадумался. «А сколько вы берете?» Я назвала сумму. «Да, дороговато. Даже не знаю, по карману ли я замахнулся. Но качество фирма гарантирует». Поспешила отрекламировать себя я. Светин отошел к окну. На улице к тому времени уже стемнело. Минут пять я сосредоточенно созерцала его спину, собираясь уже предложить скидку. А Светин все выглядывал что-то за окном, заложив руки за спину. В этот момент он напоминал мне поэта, пытающегося, что называется, поймать вдохновение. Внезапно Виктор Владимирович закричал «Черт, да это же Светлана!» «Светлана?» Удивилась я, подумав, что Светин каким-то непостижимым образом только что вычислил убийцу. «Моя сестра! Вон там, во дворе! К ней пристали пьяные хулиганы!» С этими словами Виктор Владимирович бросился к выходу. Недолго думая, я устремилась за ним. До конца не разобравшись, то к чему, я, обогнав свете, на напряжками преодолела все лестничные пролеты и первая оказалась на улице. Метров в двадцати от подъезда я узрела следующее. Трое юнцов лет этак по двадцать окружили стройную девушку. До меня донеслись обрывки фраз. «А что, может, венца хлопнем?» «Мне нужно домой», — отвечала девушка. «Мне к уроку готовятся» ты что школьница прозвучал другой голос пронизанный наглыми интонациями нет она девочка сказал третий амбал это как в песне поется ты не девочка теперь остальные поддержали товарища ггаденьким смехом я учительница жалобно пропищала девушка преподаю в школе литературу тут я сообразила что для меня это шанс Если я сейчас блестяще продемонстрирую потенциальному клиенту свою высокую квалификацию, вполне возможно, что у него отпадут последние сомнения, не слишком ли дороги мои услуги. Я вихрем ворвалась в треугольник, образованный хулиганами. Последние растерялись так, словно увидели привидение. Да я именно так и возникла перед ними, совершенно неожиданно и потрясающе стремительно. Растерянность – самая большая глупость, которую можно допустить при любом противостоянии, как в физической схватке, так и в психологической. В следующую секунду один из троица уже падал на спину, наверняка испытывая помутнение осознания, а другой отлетал в сторону, ощутив весомый аргумент в виде моего ботинка у себя на виске. Эх, красиво же я это сделала! Реклама получилась что надо. К сожалению, я не обладаю таким количеством ног и рук, которые некоторые авторы фантастической литературы приписывают инопланетянам. Число конечностей у меня соответствует банальному человеческому стандарту. А потому, пока я раздавала удары, первым двоим незадачливым кавалерам третий успел сообразить, что к чему. И даже попытался ударить меня кулаком. Вот только кулак его улетел в воздух, и я успела вовремя нагнуться. А в следующее мгновение уже выламывала кулак, не таким образом, чтобы любителю песен про девочек сделалось больно. Подопытный мой буквально взвыло упал на асфальт. Тем временем первые выведенные мной из дети улицы очухались, наивно предположили, что приключилось недоразумение и кинулись на меня с новым приливом энергии. Но что я могла им ответить? Ногой в живот одному и растопыренными ладонями по носу другому. После этого я секунд пятнадцать созерцала результаты созданной мною композиции. На мой взгляд, дралась я сегодня, пребывая в небывалом вдохновении. И сейчас возникшая в результате моей короткой схватки с численно превосходящим противником скульптурная группа наполняла мою душу чувством моральной удовлетворенности. Я убедилась, что моя работа выполнена отлично, и ожидать новых эксцессов в ближайшие полчаса никак не придется. Мальчонкам очень не по себе, все трое корчатся от боли. Я перевела взгляд на Виктора Владимировича. «Браво, браво!» – воскликнул Светин. Сколько восторга излучало его лицо. «Евгения Максимовна, на деле ваши способности превзошли мои самые смелые ожидания. Я согласен на ваши условия безоговорочно. Я право восхищен! Браво и еще раз браво!» «Вы мне льстите!» – улыбнулась я. «Пойдемте, пойдемте скорее в дом!» Мы втроем, я, мой новый клиент и его сестра Светлана, направились к подъезду. Напоследок я не смогла удержаться от желания обернуться. Ребяткам все еще было плохо. Устроившись на уютном диванчике с чашкой чая в руках, постепенно остывая от недавних уличных хлопот, я смогла внимательнее разглядеть сестру Виктора Владимировича. В отличие от брата, Светлана была природной блондинкой. На этом различия заканчивались. Лица у брата и сестры были похожи, словно две капли воды. «Разве что у Светланы чуть-четче -чуть была выражена этакая аристократическая черточка. На всякий случай я задала вопрос. Вы живете вдвоем? Раньше с нами жил отец», — грустно молвила Светлана. «Теперь он арестован. Вы уже в курсе? Но наш отец хороший человек. Он не способен убить человека», — поспешила заверить сестра Светина. «Евгения Максимовна, я хотел бы заключить с вами контракт прямо сейчас», — заявил Виктор Владимирович. «Именно на это я и надеялась, когда ехала сюда», ответила я и открыла свою папочку с необходимыми бумагами. Дело было сделано в течение нескольких минут. Для начала господин Светин заключил со мной контракт на неделю. За это время он рассчитывал разобраться со своими проблемами. «Если что, дальше будет видно», сказал Виктор Владимирович. Я позвонила тетушке, сообщила, что домой не приеду, так как намерена на недельку переселиться к новому клиенту. Весь вечер мы провели за светской беседой. Светлана рассказывала о своей работе в школе, о том, как нелегко ей порой приходится с непоседливыми детишками, но как прекрасно бывает потом, когда все-таки удается найти с ними общий язык. Светин как будто специально прилагал усилия, чтобы разговор не зашел в области семейных проблем. Позже, когда Светлана отправилась спать, мои предположения подтвердились. «Не хочу ее лишний раз расстраивать», — сказал Виктор Владимирович. «Она без того каждый день вся на нервах. Как с работы вернется, долго не может успокоиться». А тут еще шпана эта уличная. «Я вот что хотел вам сказать, Евгения Максимовна. Я завтра на биофакт ТГУ отправиться собираюсь, пообщаться с преподавательским составом. Хочу расспросить, в каких отношениях с Марковым мой отец состоял в действительности. И что это за такой конфликт был, из-за которого милиционеры лишний раз уверились в виновности моего отца? Я слышал, конференция там должна была быть какая-то. А что за конференция, честно говоря, я не представляю себе». Хотелось бы отправиться на биофак утром. У отца что-либо спрашивать бесполезно, тем более завтра в сезоне неприемный день. — Это правильно, — кивнула я. — Кто рано встает, тому Бог дает. На том мы и порешили.